Снег, смешанный с крупными хлопьями пепла, налетал порывами. Все пространство между небом и землей заполнилось мутной метущейся пеленой. Под стенами руин наметало сугробы. С уцелевших перекрытий ветер срывал, поднимая в воздух, закручивая мутными вихрями мелкие крупицы серого смерзшегося пепла. Максим поежился, хотя системы терморегуляции и боевой брони работали исправно. Решившись сделать усилие, он шагнул в непогоду, двигаясь наугад. Ему вновь некуда было идти, вокруг простирались враждебные пространства, готовые убить его сотней различных способов. Несколько часов он бесцельно пробирался через руины, обходя стороной обнаруженные сканерами ловушки и энергоматрицы механоидов.